Никола Зимний. День Никола Зимнего можно назвать годовым праздником Севастополя. Не потому, что в этот день царь именинник, а потому, что Никола Угодник считался покровителем всех мореплавателей. И в городских церквах, и на батареях, и на бастионах 6 декабря отслужили торжественные молебны с провозглашением многолетия царю и его жене, наследнику. Всему царствующему дому, начальникам армии и флота и наконец непобедимому российскому воинству. На молебстве в городском соборе присутствовал князь Меншиков, большинство генералов и высших чиновников города армии и флота. После многолетия в церквях прочитали приказ о том, что месяц службы в Севастополе считается за год. Объявленная царская милость вызвало скорее недоумение, чем радость. Анахимов, узнав о приказе, сказал Истомину, «Какое низкое коварство! Теперь в Севастополь поползет всякая вошь в погоне за чинами, а у нас тыловой дряни и Бизонова довольно-с». На Малаховом кургане место для молебна назначили позади полуразрушенной снарядами Белой башни. К молебну были вызваны только наряды от войсковых частей 4-го отделения обороны. Всех матросов и солдат площадь Кургана не могла вместить, да и не следовало подвергать напрасной опасности всех людей. Польба, хотя и редкая, у англичан вышли снаряды, в это утро началась, как обычно, с рассветом. Вене с отцом собирался на молебен. Вене по случаю мороза пришлось скрыть свои погоны На бушлатике под старой неформенной шубейкой, в которой он ходил прошлой зимой. К тому же шубейка была сшита на рост, и её полы почти волочились по земле, хоть плачь. Наташа, жалея и брата, предложила Венье по случаю праздника спороть погон с бушлатика и переставить на шубейку. Вень отверг предложение сестры с таким злобным негодованием, что Наташа испугалась и замолчала. О том, чтобы к этой шубейке надеть матросскую шапку, и думать не приходилось. Это означало бы осрамить весь тридцать шестой экипаж. Венни старался примириться со своей горькой участью и утешался мыслью «Зато батенька явится на молебен в полном параде». Анна достала мужу из сундука новую шинель из темно-серого, почти черного сукна с искрой. На рукаве жениле золотые и серебряные шевроны и нашивка в виде рулевого колеса, вырезанная из красного сукна. Пока батенька на дворе обмахивал жёсткой метёлкой шинель, венью у порога дышал на левый сапог отца и яростно шмурыгал по нему щёткой. Правый сапог уже стоял готовый, начищенный воксой до да блеска. Вень любил запах ваксы. С тех пор, как он стал помнить себя, запах ваксы у него навсегда соединился с весёлыми праздничными днями, когда все одеты нарядно, веселы, и спечи скоро достанут румяные пироги, к ним соберутся гости, старые матросы со своими законными матросками. Выпьют подпирок и начнутся песни и рассказы про разные морские истории. Любил Веня по той же причине, и жестяную ваксовую коробочку с картинкой на ней. Золотая обезьянка смотрит на свое изображение в начищенном сапоге, а вокруг надпись «Лучшая вакса». По этой надписи Веня начал учиться читать с помощью хони. Сегодня ни запах вакса, ни обезьянка не радовали Веню. Он предчувствовал, даже знал, наверное, что на кургане увидит кое-что весьма неприятное. Батенька собрался, застегнул ремень, прицепил к нему короткую саблю, покрасовался перед женой, смотрясь на неё как в зеркало, расчесал свои седые бакенбарды и сказал Вени: "Идём, Юнга". "Какой я Юнга? Разве в Юмке так бывают одеты?" Тебе, батенька, поди со мной стыдно. Вот те на, удивился отец. А нет ты по состоянию не хуже прочих. Погоди, Веню. Выростешь, и тебя не хуже батеньки в золотые позументы уберут, попробовал утешить Веню мать. Веня что-то невнятно буркнул в ответ, нахлобучил на голову облезлый триух, засунул за полушубейки тряпку и сапожную щётку и сказал отцу: Поёмушь? На Малахов курган, после того как тот Лемен превратил его в сомкнутое укрепление, можно было попасть только мостом через глубокий ров, выкопанный, где раньше была открытая горжа бастиона. Мост этот, узкий и высокий, матросы прозвали Чёртовым мостиком, в память знаменитого моста, взятого с Уворовым в швейцарском походе. Перечёртовым мостиком Веня остановил отца, чтобы стереть тряпкой с его сапог грязь. В это время Веня увидел, что к мостику, спеша на парад, подошли двое юнг из тридцать девятого флотского экипажа, репка и бобер. Они узнали Веню, перемигнулись и нарочно громко засмеялись. Веня, усердно работая над сапогами, сделал вид, что и не заметил ни репки, ни бобра, а на самом деле успел хорошо разглядеть, как юнги одеты. Вени заныло в груди от зависти. Оба юнги были в новых смозных форменных сапогах на высоких подборах. На юнгах были новые однобортные шинели из тёмного сукна с пятью медными пуговицами в один ряд, с воротниками из белой мерлушки. На голове у юнг надеты лихо заломленные на ухо лохматые шапки с суконным дном. Вени не мог больше сдержаться. И засунув тряпку и щётку за полу, заревел. Я домой пойду. А ты иди один, заявил он отцу, но не двинулся с места. Эво глупый, что тебе попритчилось? сказал Андрей Могученко, схватив сына за руку. Иди к, слышь, поют. Началось. Евгений вырвался. Не пойду. Которые экипажи своих юнг балуют, а которые на своих юнг не внимание. Мне стыдно, батенька, за вещ экипаж. Э, ой, милый. Вот что я тебе скажу. Князь Меншиков написал такой приказ, прямо про тебя. Какой может быть про меня приказ, если я в списках не числюсь? А вот услышишь, если пойдёшь. А не пойдёшь, я тебе не скажу. Говорю, прямо про тебя, сынок, приказ писан. Венье хорошо знал батенькин и шутки. Поверить нельзя, чтобы главный командующий написал приказ о Юнге 36-го экипажа Магученка. Но что какой-то подходящий приказ будет объявлен это верно. Зрябатенька не скажет. Ладно, уж пойду, согласился Венья. А если ты нынче меня обманешь, верить больше не стану тебе. Вечь, сынок, отцу надо верить. Коли я тебе врал, Они пришли на курган, когда молебен был уже на половине, и громовые голоса выводили победы, но супротивные даруя. Отец с сыном стали в кучке нестройевых.